Четыре рассказа Робина Гранта. Третье. Милые бронятся. На железнодорожной ветке между Орингтоном и Крю поезд вдруг останавливается. Поезд стоял почти четверть часа, прежде чем пассажиры начали переговариваться. Тем не менее за эти четверть часа уровень шума в вагонах заметно подрос. Шарканье ног, плач детей... Шуршание пакетов с хрустящим картофелем, сердитое цоканье. И вот, наконец, разрозненные реплики. «Типичный случай, верно?» «Вот вам и современная техника. До чего-то она нас доведет». «Я б не возражал, если бы нам сообщили, в чем дело. Мы уже опаздываем на тридцать пять минут». Из этих чахлых семян проклюнулись первые робкие беседы. Ничего примечательного, по большей части, история наиболее возмутительных случаях опоздания, поведанные пострадавшими от британских железных дорог. Такие истории наверняка есть у всех. Но за столиком для четверых в одном из вагонов для некурящих разгоралась дискуссия поинтереснее. По одну сторону сидели два доктора, Два известных врача-консультанта, которые возвращались из Шотландии, куда ездили порыбачить на выходные. Дело происходило воскресным вечером в конце августа. Красивые, средних лет мужчины, вполне добродушного вида. Напротив них сидели два студента, с которыми вам еще предстоит познакомиться. «Роберт приехал из Сурреи», и собирался получить степень магистра в области английского языка и литературы в Бирмингемском университете. Кэтлин приехала из Глазго и писала докторскую диссертацию по биологии в Лестере. На столике лежала вкладка с рецензиями из газеты «Санди Таймс», которую читал один из врачей, и взгляд Кэтлин был прикован к первой странице. Заметив это, доктор пододвинул к ней газету и сказал, «Можете почитать, если хотите». Кэтлин улыбнулась, «Нет, спасибо, я никогда не читаю газет». «Но эту вы, похоже, читали». «Просто смотрела на фотографию», — сказала она. Это была еще одна пространная статья о войне. Военную историю, как и прежде, припудривают и приправляют специями, чтобы утолить ею весьма причудливый, но, по-видимому, распространенный аппетит, характерный для воскресного утра. И вверху страницы была помещена фотография фельдмаршала Монтгомери, который стоял перед огромным танком. «Я просто думаю», — продолжала Кэтлин, — «какой у этих штук непристойно фаллический вид». Иногда мне кажется, что война это просто такая вещь, придуманная мужчинами, чтобы публично продемонстрировать свою эрекцию. Лицо одного из врачей сделалось потрясённым, он заёрзал. Другой лишь понимающе улыбнулся. Похоже, среди нас либеристка так в Англии одно время называли феминисток. Роберт оторвался от книги, которую на самом деле и не читал. Это слово вышло из моды много лет назад. «Освобождение женщин, феминизм, называйте как хотите. Юная леди понимает, что я имею в виду». «И в освобождении женщины, по-моему, нет ничего плохого», — вмешался его коллега. «Если, конечно, она остается в определенных рамках». «Именно! Вы повторяете мои мысли. Вы попали в точку, в самую точку». Кэтлин изумленно смотрела на них. А Роберт сказал, «Освобождение в определенных рамках? Какая-то бессмыслица!» Теперь уже на лицах обоих докторов было написано недоумение. «Я хочу сказать, человека либо можно освободить, либо нельзя», — добавил Роберт. «Освободить от чего?» «Именно! В смысле, от чего женщины должны освободиться?» «От угнетения», — ответил Роберт. «Да, но что вы понимаете под угнетением?» «В большинстве случаев так называемое угнетение», — заметил второй врач, — «существует только в голове. Все это чепуха». «Объяснение займет несколько часов», — сказал Роберт. «Или дней. И вообще, почему я должен объяснять? Почему бы не спросить женщину Все посмотрели на Кэтлин. «Да, давайте, нехорошо оставаться в стороне. Нельзя же, чтобы вашу точку зрения защищал только ваш друг». Кэтлин подалась вперед. «Мой друг? Мой друг? Боже мой, да я впервые вижу этого человека, я сижу рядом с ним в поезде, и вы делаете вывод, что это мой друг. Видите, предположения, которые люди делают?» «Проклятые предположения!» «Простите, я вовсе не хотел», — смутился доктор. «Я просто думал, ну...» «Я не знаю, что я подумал». Кэтлин откинулась на спинку кресла, в ее голосе зазвучала горечь. «Нет, правда, это очень интересно, очень показательно. Мы с этим человеком за всю поездку не обменялись ни словом. Кстати, как вас зовут?» Она повернулась к Роберту. «Роберт!» «А меня Кэтлин. Будем знакомы». Они пожали друг другу руки. «Итак, мы за весь вечер не обменялись ни единым словом. Но вы все равно решили, что мы пара. Получается, что, по вашему мнению, пары не разговаривают друг с другом». Очевидно, ваше представление о парах исключает общение внутри пары или желание такого общения. Странно, правда? Вы приписываете мне того, чего я не говорил. Предположим, что вы были бы, как бы сказать, вместе или что-то подобное. Так вот, нельзя же рассчитывать, что два человека, которые вместе, обязательно станут разговаривать друг с другом. Существует такая вещь, как дружеское молчание. Нельзя же все воспринимать буквально. В том-то и заключается проблема у вас, феминисток, что вы во всем видите худшее, все доводите до крайности. До крайности? Умеренность во всем всегда было моим девизом. Именно, подхватил его друг, умеренность во всем. Живи по этому правилу, и ты никогда не ошибешься. Это относится ко многим вещам, к работе, игре, даже политике. Они дружно откинулись на спинки кресел и улыбнулись. Едва они это проделали, как поезд содрогнулся, дернулся и по вагону прошелестел вздох облегчения. Кое-кто из пассажиров саркастически зааплодировал, «Умеренность во всем», — повторила Кэтлин с таким омерзением, что даже не заметила долгожданного завершения стоянки. «Вы имеете в виду умеренность в правде или справедливости или правосудии? А может, умеренность в счастье? Вы хотите сказать, что если люди умеренно свободны от угрозы голодной смерти, от угрозы пыток или от угрозы смерти от ядерного оружия, то мы должны быть счастливы? Честно говоря, такая точка зрения представляется мне весьма странной, очень крайней точкой зрения, если можно так выразиться. Роберт с Кэтлин решили выйти в Крю, в надежде, что удастся пересесть на поезд побыстрее, идущий по другому пути. Когда они пили кофе в вокзальном буфете, Роберт сказал Должен признаться, меня просто восхитило, как вы расправились с этими замшелыми консерваторами. По заслугам им досталось. А, по-моему, они не так плохо возражали. В определенном смысле у них благие намерения, в конце концов, существуют и более опасные виды глупости. Я ведь не очень-то вас поддержал. Я просто, как бы сказать, предоставил вам все сделать самой». «Поддержка мне и не требовалась», — ответила Кэтлин. «Видите ли, у мужчин есть одна особенность. Возьмем, к примеру, моего парня». «Он бы уж точно попытался меня поддержать и обязательно все испортил бы. Он бы наверняка ушел от сути вопроса». «Ваш парень? Ну, мой бывший парень». «Забавно» но он терпеть не мог, когда я начинала спорить. Он всегда боялся, что я не смогу держать верх, но я лишь единственный раз и потерпела поражение, когда он выступил на моей стороне». Кэтлин улыбнулась. «Я не держу на него зла. Он действовал из лучших побуждений». Улыбка исчезла с ее лица. «По крайней мере, мне так кажется». Дело в том, что всегда так трудно понять, о чем он думает. Это замечательная способность мужчин погружаться в беспричинное, сердитое молчание. Я всегда говорила, что проблема Джима в том, что его можно читать словно книгу. Только в этой книге ты увязаешь где-то на пятнадцатой странице и не можешь пробиться дальше. То есть вы думаете, что никогда до конца его не понимали. В нем было кое-что, некие области, которые я никогда не понимала. Например, она с серьезным видом подалась вперед. «Послушайте, вы же мужчина!» — Роберт кивнул. «Вы встречаетесь с женщинами?» — он опять кивнул. «Так вот, что мне иногда кажется. Мужчины, во всяком случае, некоторые, в общем, те, кто хоть чем-то выделяется среди других». Они хотят, чтобы их подружки были сильными независимыми, хорошо ладили с людьми, были интересными, энергичными и жизнерадостными, так? Но когда доходят до дела, разве они не возмущаются, когда эти качества действительно начинают проявляться? Разве они не испытывают некоторого смущения и чувства неполноценности? Разве? — Да, наверное, так бывает. Но мне кажется, вы клоните к чему-то другому. Я уже сказала, что не держу на него зла. Кэтлин снова улыбнулась, а затем повторила тише, словно для себя, постукивая по столу указательным пальцем. — Нет, не держу. Совсем не держу. Она подняла взгляд на Роберта. Просто я иногда бесилась от того, что... Однажды и именно это решило все дело. Он повел меня к своим друзьям, мужчине и женщине, и я довольно неплохо поладила с новым знакомым. Мы приятно провели вечер. Потом мы вернулись домой. И Джим обвинил меня в том, что я флиртовала, флиртовала, ни больше, не меньше, с его лучшим другом. Я ничего не могла понять. Я сказала, «А что случилось? Разве ты не хотел, чтобы мы поладили? Разве ты не хотел, чтобы мы общались?» Я думала, ты повел меня для того, чтобы я с ним подружилась. «Вероятно, он предвидел, — сухо сказал Роберт, — дружбу в определенных рамках. Мне он кажется сторонником умеренности во всем». Но, осознав, что такой ответ недостаточен, Роберт добавил, «Из-за этого вы и расстались». Тогда наш разговор перерос в мелочную ссору. Знаете, из тех, про которые говорят, милые бронятся, только тешатся. Скучная, унылая ссора, когда стороны больше молчат, чем пререкаются. Под конец он извинился, точнее предложил не принимать его всерьез, потому что у него просто тяжелый характер. Она задумалась, покачала головой. Удивительное признание. Роберт сказал. А вот если бы вы были друзьями, а не любовниками, этой ссоры не произошло, потому что он бы не считал, будто имеет на вас право. Он бы не считал вас в каком-то смысле своей собственностью. Друзья, любовники, какая разница? В сексе, я полагаю. Насколько я понимаю, вы спали вместе. Да. Ну вот, в этом-то все и дело. Секс подразумевает обладание. Роберт допил кофе и разломил пополам пластиковую ложку. Поверьте, если бы у вас была дружба без секса, то все бы вышло совсем иначе, совсем иначе. Эта мысль, конечно, посещала Кэтлин, но ей показалось интересным услышать ее от такого человека, как Роберт, и ее осторожная симпатия к нему возросла. Вскоре подошел поезд, и их разговор перекинулся на другие, менее серьезные темы. Но к Бирмингем Нью-Стрит, где им предстояло попрощаться, они настолько сблизились, что Роберт счел возможным предложить. «Послушайте, у меня в Лестере живет друг. Я собираюсь навестить его через выходные. Как насчет того, чтобы я заглянул к вам на чашку чая?» Так он и поступил. Только получилось, что большую часть выходных он провел с Кэтлин, а не со своим другом. В воскресенье вечером Кэтлин сказала, «У меня в Бирмингеме живет тетка» которую я на днях должна навестить. Но дело в том, что у нее вряд ли найдется для меня место. Нельзя ли мне провести у тебя пару ночей?» Кэтлин приехала и провела с Робертом все выходные в доме, который он делил еще с двумя студентами, и за все время она всего лишь однажды наведалась к тетке, и случилось это за несколько часов до отъезда обратно в Лестер. Осень – сезон надежд для молодежи и для людей с научным складом ума. Начало нового года – более отчетливое и не столь сумасбродное начало по сравнению с тем, что случается посреди зимы. Бирмингем – спокойный город со множеством деревьев. Я пишу это для тех, кто никогда там не был. Может показаться красивым в это время года. Но если только вы застанете его врасплох, бронзовые и серебристые ветки режут безнадежно голубое небо, а сухая листва шуршит у стен многоэтажных домов и аккуратных двухэтажных домиков. Но это не самое подходящее время и место, чтобы заводить серьезную дружбу с представителем противоположного пола. Но Роберт и Кэтлин обратили это обстоятельство себе на пользу, и надо отдать им должное. Они выжили из него по максимуму. Они проникались друг другу все большей нежностью. В основе этой нежности лежала вполне рассудочная симпатия, интеллектуальная и духовная совместимость порождала непринужденность и спокойное удовольствие, которое они испытывали в присутствии друг друга. Им нравилось смотреть, как другой что-то делает. Заваривает чай, нарезает овощи, переворачивает страницы книги, томно потягивается на диване. Им нравилось смотреть друг на друга во сне. Но в первую очередь их дружбу скрепляло очень редкое чувство, точнее его отсутствие. В их дружбе не было и намека на чувство вины, потому Ни один из них не считал себя зависимым от другого. Роберта не снедала тревога, если Кэтлин была в плохом настроении. Кэтлин не мучилась эгоистичным раскаянием, если Роберт выглядел несчастным и так далее. К тревогам и депрессиям другого они относились стойко и с рассудочным сочувствием. Разумеется, секс — это основная причина чувства вины у несчастных пар. Этот крошечный сосуд, из которого, как мы надеемся, должно излиться столь много, и такие разнообразные снадобья — привязанность, примирение, торжество, искупление, благодарность, прощение — не мог в данном случае омрачить их дружбу, потому что его не было к сексу не прибегали, как к манящему простому решению проблем, к которым он не имеет ни малейшего отношения. «Значит, это твоя новая подруга?» — спросил Роберт один из его соседей как-то воскресным вечером, после того, как наткнулся на них у вокзала. «Нет», — ответил Роберт, — «вовсе нет». В ту ночь, лежа в постели, Роберт ломал голову над этим вопросом. Ему не нравилось слово «подруга», потому что оно подразумевало претензии на Кэтлин, которых, по его мнению, у него не было. Но и слово «друг» выглядело каким-то ущербным. Перелистывая в уме свой личный словарь, Роберт пришел к выводу, что не существует слова для обозначения человека, которому испытываешь особую привязанность, не обремененную романтическими оттенками он поразился бедности языка. Кроме того, Роберт понял, что есть определенные действия и поступки, которые, будучи сами по себе спонтанными и приятными, отягощены вполне конкретными ассоциациями, за которые, по его убеждению, Кэтлин вряд ли поблагодарила бы его. Например, однажды утром, в день, когда Кэтлин собиралась приехать к нему в Бирмингем, она позвонила сообщить что заболела гриппом и не приедет все побуждения инстинкты требовали от роберта незамедлительно послать ей огромный букет цветов с сочувственной запиской но что если она воспримет этот поступок превратно что если другие женщины в ее доме увидят цветы и начнут над ней подшучивать одной мысли смутить ее или переступить неоговоренную, а потому размытую грань, которая отделяла дозволенное от недозволенного, оказалось достаточно, чтобы не делать вообще ничего. Как выяснилось, большую часть дня Кэтлин провела в постели, втайне надеясь, что ей доставят огромный букет цветов с сочувственной запиской. И она была всерьез пусть и не показав того обиженной мифической невнимательностью Роберта. Однако она так и не смогла признаться ему в этом из страха переступить всю ту же неоговоренную грань. Они редко целовались и обнимались, обычно только при встрече и расставании или в знак благодарности при обмене подарками. Объятия всегда были краткими, хотя оставалось непонятным, кто первым их прервал. Поцелуи были всегда в щеку, а не в губы, но оставалось непонятным, кто так решил. Роберт думал про себя. «Я бы не стал целовать ее в щеку, если бы она подставила губы». А Кэтлин думала про себя. «Я бы подставила губы, но он всегда так поспешно целует в щеку». Но тем не менее они дорожили этими мгновениями, несмотря на все свое смущение и робость. За все то время, что они провели в гостях друг у друга, они ни разу не спали в одной постели. У себя дома Роберт ночевал на диване в гостиной, а Кэтлин спала на его кровати. У себя же дома Кэтлин спала на раскладушке в столовой, а Роберт спал на ее кровати. Таким образом, обоим был обеспечен крепкий ночной сон, а опасность, что тот или другой затеет нечто недоброе, сведена к нулю. Иногда Роберт, лёжа без сна на диване, в три часа ночи ловил себя на мысли, что было бы гораздо приятнее чувствовать рядом тепло Кэтлин, слышать её тихое дыхание, легонько поглаживать её руки, когда она спит. А иногда Кэтлин, лёжа без сна на раскладушке и наблюдая, как светлеет за окном, ловила себя на мысли, что было бы гораздо приятнее знать, что рядом Роберт, и можно мягко прижаться к его телу и в первые трепетные минуты сна или проснувшись в мертвенно тихим поздним воскресным утром увидеть рядом знакомое лицо без всякого сомнения такие мысли посещали обоих но это не мешало им в глубине души считать что они поступают правильно как то раз На втором или третьем месяце их дружбы в одни из выходных из Суррея приехали близкие друзья Роберта. Они недавно поженились и в Бирмингем прибыли, чтобы навестить родственников, живших неподалеку. Они позвали Роберта встретиться в воскресенье вечером и посидеть где-нибудь, и совершенно естественно, что пригласили и Кэтлин. В те дни у Кэтлин была запарка с работой, До среды ей нужно было закончить и набрать на компьютере главу из диссертации. Но она понимала, что эта встреча очень важна для Роберта, как и для нее. Ей обязательно надо познакомиться с его ближайшими друзьями, поэтому в субботу вечером она специально приехала из Лестера.